Нэнси Пикарт Три словечка. Присцилла истерически рассмеялась, когда врач заявил, что жить ей осталось всего несколько недель. Даже когда она увидела шокированное выражение на его красивом лице, то просто отмахнулась, как бы отбрасывая его озабоченность, и продолжала громко хохотать, Прямо как четырехлетний малыш, которому только что поведали самую сногсшибательную историю, какую он только слышал в своей коротенькой жизни. А поскольку она работала воспитательницей в дошкольном учреждении, то отлично знала массу таких вот сногсшибательных историй, особенно про всяких стучащих в дверь пришельцев, да и четырехлетних малышей тоже. «Тук-тук, кто там? Это не я!» Да, несомненно, у нее был редко встречающийся случай смертельно опасного и быстро приводящего к смерти рака. Именно так, несомненно. Вот такая замечательная выдалась у нее неделя. «Месяц, год. Смерть может только улучшить мою жизнь», подумала она и снова дико захохотала. Когда Присцилла наконец разделалась с изначальным приступом истерики, И заплакала уже совсем другими слезами. Доктор протянул ей коробку с бумажными салфетками и большой блокнот. Она схватила то и другое и держала блокнот в руке, пока сморкалась. «А это для чего?» «Некоторые мои пациенты составляют список того, что им непременно нужно успеть сделать напоследок». «Ох, боже мой!» — сказала она, закатывая глаза, потом уставилась на него. «Вы что, держите у себя в столе пачку таких блокнотов? Вот глупость-то!» «Значит, это списочек того, что следует проделать в последние минуты жизни, да? Купить бананов, но не слишком зрелых, забрать вещи из химчистки, только вот зачем, и забыть про очень большие пачки стирального порошка». Она смеялась и рыдала одновременно. «Нельзя мне умирать, Сэм!» Присцилла уже долгое время была его пациенткой, он принимал ее регулярно. «Обычные периодические осмотры и внезапные заболевания». Он всегда звал ее по имени, да и она давно уже дала ясно понять, что тоже будет обращаться к нему так же. «Я ведь даже ни с каким похоронным бюро не успел договориться, даже в предварительном порядке», — Сэм не засмеялся. «Еще не поздно», — заметил он. «Только в этом уже не будет ничего предварительного, не так ли?» «Не будет», — подтвердил врач еще более мягким тоном. «Странно, верно?» «Нет». — Нет, странно. И в итоге у меня в этом списке будет всего один пункт. — Какой? — Прожить подольше. У Сэма был такой вид, словно он сейчас заплачет. — Извините, — сказала Присцелла, Ей стало стыдно. Обычно ее юмор был более мягким, приближающаяся неизбежная смерть сделала ее более колючей. Вы-то ни в чем не виноваты. «Никто не виноват», — сказал он, качая головой и вытаскивая платок, чтобы вытереть глаза. «Никто не виноват?» В этом она не была так уж уверена. «Как насчет загрязненного воздуха, которым она дышит? Как насчет всей этой химии в питьевой воде? А как насчет стрессов? Разве все это не убивает?» Но, видимо, да, хотя она, вероятно, не сможет доказать это своему вечно ввергающему ее в стрессы начальнику, своим вечно действующим ей на нервы родителям, своей вечно давящей на психику сестрице, своему вечно раздражающему ее бойфренду вызывающим сплошные стрессы родителям ее подопечных в детском садике Dayglow с этими вечно орущими и замученными стрессами детишками, вызывающими стрессы бабе, с вызывающей стрессы с собакой из соседней квартиры, этому вызывающему сплошные стрессы развозчику ее любимых хот-догов, не говоря уж обо всех этих пешеходах, что вечно налетают на нее на улицах, или о такси, что вечно сигналит ей на перекрестках и еще докторам, которые сообщили ей, что она скоро умрет. «Если лекарства перестанут вам помогать, или хирургическое вмешательство, или радиотерапия, чем вы намерены занять то время, что у вас осталось?» Мне «Всего двадцать шесть», — прошептала Присцилла. «Все запасы смеха у нее уже закончились». «Я знаю», — глаза Сэма снова наполнились слезами, — но он сумел выдавить из себя ободряющую улыбку. «Значит, в вашем последнем списке будет гораздо больше веселых и забавных пунктов, чем в том, что составила одна моя пациентка, которая уже стукнула сто лет». «Стукнула? Сто лет?» – завистливо переспросила она. «Хотела бы и я. Ничего в этом хорошего нет». Для нее самым большим удовольствием было пить клюквенный сок, на который у нее была аллергия. «Придумайте себе что-нибудь в этом роде, приз. Придумайте что-то получше, чем клюквенный сок, и не отступайте. Кто может знать? Может быть, полученное удовольствие вас вылечит». Он и сам в это не верил, да и она тоже. Но в качестве способа убить время в последующие две недели, прежде чем время убьет ее, это было все-таки лучше, чем застрелиться». Именно это она и сказала Сэму, чего тот состроил недовольную гримасу. «Можно я воспользуюсь вашей ручкой?» Он протянул ей ручку и стал смотреть, как Присцилла пишет три словечка в верхней части страницы блокнота. Она с силой нажимала на ручку и писала печатными буквами, проводя каждую линию по несколько раз, так что даже с противоположной стороны стола он мог видеть толстые черные буквы, Присцилла перевернула блокнот, чтобы он мог их прочитать. Говорить только правду. Сэм удивленно поднял брови. Я ожидал чего-то больше из серии покататься на русских горках или слетать в Париж. Он ткнул пальцем в блокнот. А это может и навредить. А может и пользу принести, возразила Присцилла. Когда она выходила из его кабинета, сам велел ей проверяться у него каждый день. «Чтобы знать, как действует болеутоляющее, или чтобы знать, когда мне нужно будет отправляться в хоспис?» «Да», — ответил он и обнял ее. Она на секунду прильнула к его белому халату. «Спасибо за то, что сказали мне правду», — прошептала она и с храбрым видом вышла. Присцилла являлась к нему на прием в течение трех следующих дней. А на четвертое утро заплаканная секретарша доктора Сэмюэла Уотерфорда принесла ему газету, заметка в которой объяснила ему, почему не следует ждать в этот день ее нового визита. В предыдущую ночь Присцилла Уиндзор была убита ударом ножа, когда в прохладных сумерках шла, бегать она уже не могла, по Риверсайд-Драйв. Деревья багряника расцветут на следующее утро, распустят свои розово-лиловые цветы, но она их уже не увидит. Присцилла надеялась прожить достаточно долго, чтобы дождаться весны, но все же боялась ее увидеть, опасаясь, что это наполнит ее невыносимым страстным желанием пожить еще подольше. В ночь, когда ее убили... Бутоны были еще плотно свернуты и походили на маленькие боксерские перчатки, словно не хотели наносить ей удары и причинять горько-сладкую боль при виде их раскрывающихся лепестков. Свидетели видели, как она пошатнулась возле газона для выгула собак, видели человека в спортивном костюме с натянутым на голову капюшоном, видели, как он наклонился над нею, пытаясь поднять, видели, как они на секунду прильнули друг к другу, видели как он помог ей выпрямиться, видели, как он прислонил ее к дереву, видели, как он потрепал ее по плечу, видели, как он продолжил свою пробежку. И подумали, ах, какой хороший малый, и улыбнулись в ничем не примечательную спину, а он побежал быстрее, чем прежде. Когда он свернул за угол, они, наконец, вновь посмотрели на женщину, которой он столь дружелюбно помог и увидели, что она закачалась, а потом сползла по стволу дерева и больше уже не поднялась. «Ох, боже мой!» — воскликнула одна женщина, дернув за поводок и подтягивая к себе свою собаку. Другие бросились осматривать упавшую женщину. Все были в шоке, когда увидели кровь, испытали ужас, рассмотрев нож, потом пришли в замешательство и никак не могли решить, кто из них должен звонить по телефону 911. Upper West сайт это район Нью-Йорка, известный добрососедскими отношениями своих жителей, и хотя они не были лично знакомы с этой молодой женщиной, но отлично понимали, что хотят ей помочь. «Вы уверены, что это был мужчина?» — спросил один из них, когда они стали сравнивать свои впечатления от того, что успели заметить. «Я вообще-то подумал, что это женщина, но мы все согласились с тем, что он был белый». Или это все же была она? Однако и в этом пункте они так и не пришли к согласию, и даже по поводу роста, высокий он был или средний, плотного телосложения или худого, и разошлись во мнениях даже в том, подошел ли преступник к женщине, когда она уже упала или же в действительности сам стал причиной этого падения. Свитер с капюшоном, как оказалось, был черный, серый, красный или темно-синий. Свидетелей было пятнадцать, и копы потом шутили, что можно было подумать, будто все они смотрели в разные стороны на пятнадцать разных женщин, которых убили пятнадцать разных преступников. Один из свидетелей клялся, что преступников, которые остановились, чтобы ей помочь, могло быть двое. Преступление имело все признаки случайного убийства случайным психом, так говорили все. Просто жертва оказалась не в том месте и не в то время, и эта самая случайность в публичном месте перед глазами многих людей и в прекрасный вечер именно это особенно пугало. Говоря по правде, все они чувствовали бы себя в гораздо большей безопасности, если бы убийца с заранее обдуманным преступным умыслом вознамерился убить именно эту конкретную женщину, а вовсе не просто случайно встреченную прохожую, которую трудно было пырнуть ножом. Сэм Уотерфорд редко бывал на похоронах своих пациентов и сейчас нервничал, отправляясь на эту церемонию. На одной такой церемонии много лет назад он подвергся нападкам семейства умершего. Они орали и визжали, и он не желал, чтобы такое повторилось снова. Это семейство на следующий день подало на него в суд, обвинив в преступной небрежности при лечении». Дело они проиграли, потому что он не допустил никаких ошибок, но с тех пор сам не желал напоминать другим пораженным горем семейством о своих неудачах или о том, что они таковыми считали. Церковь на Вест-Энд-авеню была забита народом, что отражало высокий социальный статус родителей Пресцеллы, которые возглавляли известную брокерскую компанию ее отец и еще более известный благотворительный фонд ее мать. Врач на секунду задержался в задней части храма, потом прошел вперед по центральному проходу, проскользнул между двумя парами и пробрался на скамейку недалеко от алтаря. Когда он посмотрел направо, то не опознал стильно одетую пару что дала ему пройти, но, глянув налево, увидел, что оказался лицом к лицу с очень загорелой пожилой женщиной, которая уже ему улыбалась. «Доктор Уотерфорд», — сказала она, — «вы меня в одетом состоянии узнаете?» «Миссис Дарнелл», — сказал он, улыбаясь так, словно не слышал эту шуточку миллион раз, — ее имя было Банни, но он никогда им не пользовался, обращаясь к ней, «как поживаете?» «Думаю, вы узнаете это, когда я явлюсь к вам на следующий медосмотр». Он снова улыбнулся. «Миссис Дарнелл была богата и выглядела роскошно, как дорогой шоколадный торт. Но худа, как человек, никогда тортов не евший, и именно поэтому великолепно смотрелась в своем черном костюме от Шанель превосходном одеянии для похорон». «Бедняжка». Пробормотала она, имея в виду, надо полагать, умершую, а не его самого. Тут зазвучал орган, и началась заупокойная служба. Все время службы Сэм провел, глядя на семейство Пресциллы и ощущая смутное беспокойство. С того места, где он сидел, врач ясно видел их в профиль. Было нетрудно выделить среди толпы ее элегантную мамашу и дородного папашу, мужчину средних лет, Младшую сестру, которая смотрелась как более жесткая и неприятная копия присцелы. «Примечательные люди», — подумал он. Из заполнившей церковь толпы доносились приглушенные рыдания, вокруг царило напряженное ощущение трагедии, все сидели строго прямо и с сухими глазами. Миссис Уинзер не касалась рукой мистера Уинзера, не обнимала его. Мать ни разу не посмотрела на дочь, ни один из них не вытер ни слезинки. Было затруднительно представить себе человека, который плохо относился к приз, однако сейчас впечатление создавалось такое, что либо ее семейство захвачено вихрем печальных эмоций, либо же они ненавидели дочь и сестру, которую только что потеряли. Сэм не раз видел такое и раньше в больницах при смерти пациентов, которых родственники точно не любили. В конце службы миссис Дарнул сказала не слишком тихо «Ну вот». «Разве это не самые странные похороны, на которых вам приходилось бывать?» Сидевшая впереди них женщина обернулась. «Самые, что ни на есть странные», — подтвердила она. Сэм, крайне удивленный, вопросительно посмотрел на свою пациентку. «Что, разве вы ничего не заметили?» Они «О ней почти ничего не сказали». Даже имя ее едва упомянули. Такая прелестная девушка, такая щедрая и великодушная. А они и словом об этом не обмолвились. Ничего не вспомнили из ее детства, ни слова о ее образовании. А она ведь училась в прекрасных школах, можете мне поверить. Знаю, знаю, очень многие похороны нынче оборачиваются сущим кошмаром, тонут в жутком море сентиментальностей, но вот эти уж слишком сухие и бесчувственные. Да, конечно, я понимаю, есть некоторая сдержанность, однако здесь все выглядело так, словно им совершенно наплевать на смерть собственного ребенка. Когда вы в последний раз были на таких похоронах, где человек пятнадцать всяких там двоюродных и троюродных родственников не вставали бы один за другим и не произносили бы речи о том, какими близкими друзьями они были с покойным или покойной, не рассказывали бы всяких семейных историй, чтобы никто при этом не всплакнул. Она была права, сам это отлично осознавал. Сам он настолько погрузился в теоретические размышления по поводу семейства Уиндзеров, что едва заметил, что за упокойные служба в сущности состояла из одних лишь гимнов, чтения отрывков из священного писания, молитв и проповеди быстренько произнесенный священником, который, кажется, даже не был знаком с присцелой, эту странность тут же объяснила миссис Дарнелл, сообщив: "Это ведь, знаете, даже не их церковь. Может, в свою они просто не смогли попасть, но могу поклясться, что эта церковь получит теперь роскошные пожертвования на приобретение полного набора одежды для их хора или еще на что-то. Однако какая же это безликая служба!" «Знаете, даже в моей церкви людям дозволяется подходить к гробу и говорить всякие возвышенные и льстивые речи в адрес усопшего, а это ведь епископальная англиканская церковь». Они уже поднимались со скамьи вместе со всеми остальными, когда раздался громкий мужской голос. «Подождите, подождите, я хочу сказать о ней несколько слов». Все замерли на месте и уставились друг на друга. «Ух!» — высказалась миссис Дарнол, вид у нее был злобно торжествующий и очень довольный. «Она была настоящим ангелом!» — заявил этот мужчина. «Почему никто тут ни словом не упомянул, каким она была ангелом? Сядьте, сядьте, дайте мне рассказать, как она помогла мне, что она для меня сделала!» «Пакистанец, как вы думаете?» — прошептала миссис Дарнол. Люди сели обратно на скамейки, несколько озабоченные и недовольные, бросая взгляды в сторону семьи покойной, сидевшей в первом ряду. Сэм заметил, как сестра Присцилла обернулась, чтобы рассмотреть выступавшего человека, но быстро повернулась обратно, как будто мать, сидевшая рядом рывком, вернула на место. Левое плечо отца сильно дернулось, но это было все. И все они, все трое, снова застыли, как статуи. «Она всегда покупала у меня хот-доги, по крайней мере, пару раз в неделю, и так было весь последний год», — заявил этот мужчина таким голосом, который, казалось, достигал самых дальних уголков помещения церкви. «Она говорила, что у меня самые лучшие хот-доги во всем городе, во всем Нью-Йорке, а я обращался с нею, как со всеми своими покупателями, кричал, чтобы быстренько делала свой заказ и двигала дальше, а она мне в ответ улыбалась». А вот я никогда ей не улыбался. Она всегда говорила спасибо, а я никогда. А потом, однажды, за день до того, как ее убили, всего за день, она рано подошла к моей тележке и сказала... Тут его голос дрогнул, он достал носовой платок и высморкался. Она сказала, что даст мне пять тысяч долларов, если я целый день буду вежливо обращаться со всеми своими покупателями. В аудитории раздались хорошо слышные удивленные возгласы. «Пять тысяч долларов!» — повторил он, разделяя со всей толпой удивление и скептицизм, хотя в городе было всем отлично известно, что Присциллу Уиндзор раздала три миллиона долларов, которые унаследовала от своего крестного отца. «Сумасшедшая!» — подумал я тогда, — признался мужчина. «Но пять тысяч долларов — это пять тысяч долларов. Вот я и спросила, что я должен делать, и она сказала, вы должны быть добрым с людьми, вам нужно им улыбаться и разговаривать вежливо, нужно благодарить их за покупку, и не надо в них ничем кидаться», — он помотал головой. «Иной раз сказать по правде я ненавижу людей, которые расплачиваются медиками и никелями». Примечание. «Американская монета в один цент, красный цент из медного сплава, никель монета в пять центов, конец примечания. Иной раз сказать по правде, я швыряю их в покупателя». Остальную часть своей истории он поведал быстро, как она дала ему для начала половину упомянутой суммы, как принесла с собой одеяло, расстелила его на газоне и уселась там, чтобы наблюдать за ним» как улыбалась ему и показывала большой палец, пока его поведение в этот день становилось все более и более вежливым, и как в конце этого дня она отдала ему вторую половину обещанных пяти тысяч долларов, а он бесплатно выдал ей хот-дог. «Она была сущий ангел», — провозгласил он, обращаясь к ее семейству, чьи лица уже повернулись к нему. «Она в тот день изменила всю мою жизнь», «Даже моя жена говорит теперь спасибо!» По залу прошли тихие смешки. «Я просто хочу сказать вам всем, как мне жалко, что она...» «Я был в таком шоке, когда увидел...» Голос у него сорвался, и он сел, но тут же снова вскочил. «Кто-нибудь должен сказать, что ты еще об умершей?» Провозгласил он. «Она всегда говорила, будьте добры и спасибо!» Он сел с пылающим от возбуждения лицом. Тут встала молодая и красивая женщина. Он прав. Прис и в самом деле была настоящим ангелом. И такая веселая и забавная. Мы с ней ехали в такси за два дня до ее гибели, и как только мы сели в машину, водитель стал все время давить на клаксон. Прямо ужас какой-то. А Призцилла наклонилась вперед и сказала, что даст ему сотню долларов, если он не будет сигналить до самого конца нашей поездки. Под сводами церкви Раздались взрывы смеха, и в толпе было немало постоянных клиентов такси. И он не сигналил. когда мы выходили из машины, он ей улыбнулся и сказал: А что вы мне дадите, если я не буду сигналить весь остаток дня? При этом рассмеялась почти вся толпа. Это был добрый, искренний смех, от которого плачущему и горюющему человеку становится легче. И что приз ему ответила? спросил какой-то мужчина. Молодая женщина обернулась к нему. На ее дрожащих губах играла слабая улыбка, а глаза блестели от слез. Она сказала, что и она сама, и еще несколько миллионов человек в Манхэттене ответит ему вечной благодарностью. Толпа снова взорвалась смехом. А потом он сказал, водитель то есть, «А это будет окей, если я нажму на сигнал, когда мне нужно будет кого-то подпихнуть, когда на светофоре зажегся зеленый». А Присцилла рассмеялась и сказала... «Да неужто вы думаете, что пятнадцать машин, что остановились позади вас, сами не попробуют вас подпихнуть и рвануть вперед?» Раздался смех и аплодисменты, но, как отметил Сэм, не со скамьи, на которой сидела семья. Их плечи не тряслись от смеха, они, как и раньше, не вытирали с лиц слезы. Что бы ни давило их изнутри наружу, это не пробивалось». А когда с места поднялся еще один из пришедших на похороны и начал излагать свою историю, Сэм увидел, как миссис Уиндзор сделала резкий знак священнику, стараясь привлечь его внимание. Потом кивнула в сторону органиста, давая ясно понять, что ей нужно, и почти тут же вступила музыка, сразу достигнув баховских высот, и заглушила все хвалебные речи в адрес покойной. В разных концах помещения быстро возникли прислужники и начали выпроваживать из церкви большую и теперь уже шумную толпу. Потрясенный Сэм только сейчас понял, что, по всей видимости, только что слышал живое свидетельство того, что было записано в последнем предсмертном списке Пресциллы Уинзер говорит только правду». Интересно подумал он. Если она именно так вела себя с незнакомыми людьми, что тогда было в ее списке для людей, которых она хорошо знала?